Глава 21. первая. Уважаемый сэр, прошу простить великодушно за то, что пишу вам, не будучи формально вам представлен, но этим посланием я хотел бы упредить мое появление у ваших дверей. Мне посоветовал обратиться к вам за помощью директор Королевского общества древности мистер Ричард Гов, поскольку недавно я натолкнулся на высшей степени необычный предмет, который... вне всякого сомнения, будет интересен и вам, это крупный пифос, выполненный, как представляется в греческом стиле. Изучив образец глины, взятый с поверхности вышеупомянутого пифоса, эксперты общества обнаружили, к моему вязчему изумлению, так же, как я убеждён и к вашему, что этот пифос невозможно датировать. Более того, он настолько древнего происхождения, что, как представляется, в известных нам исторических анналах не зафиксирован ни один подобный памятник. Владельцы данного предмета в настоящий момент желают оставаться анонимными. Их положение весьма деликатного свойства, в чем я им искренне сочувствую. Существует вероятность, что этот пифос вместе с обширной коллекцией греческой керамики был приобретен незаконным путем. Я нуждаюсь не только в вашем мнении, но также и в вашем содействии как уважаемого собирателя греческих древностей. Прошу простить некоторую сумбурность моего послания. Если бы вы нашли возможность обсудить эти вопросы со мной, тогда я надеюсь быть более откровенным и смогу раскрыть вам больше деталей. Присовокупляю к настоящему посланию визитную карточку в мастерской, где я тружусь. Я буду признателен за возможность обсудить это дело с вами в удобное время. С глубочайшим уважением и благодарностью, Эдвард Лоуренс.